Глава 30. Все здесь», — сказала Энджи офицеру Петриковски, стоявшему на ресепшене с ее коробками, одна поверх другой. «Мне пришлось забирать их из частной лаборатории. Я отдавала старые вещдоки экспертам». Петриковский открыл рот, но Энджи выставила руку. «Прежде чем вы скажете, что я что-то испортила, учтите. Раньше эти коробки стояли в подвале частного дома и многократно открывались. а я обратилась в специализированную профессиональную лабораторию. Если что-то испорчено, в этом вина не моя и не лаборатории. К тому же у вас есть моя ДНК. Сможете меня исключить или включить. Петриковский остался недоволен. «Мы с вами свяжемся», — процедил он, плечом открывая дверь и выходя на улицу. Энджи побежала в отдел по связям с общественностью и схватила трубку. Шел обед, и в кабинете никого не было. Паларина набрала внутренний номер Стейси Орингтон, оператора Виклас. электронной базы данных по преступлениям против личности. «Стейси, я тебе сброшу на почту кое-какие пальчики. Прогони их по базам, а?» «Тебя же сослали на непульную работенку с соцсетями», — удивилась Стейси. «А это из одного древнего такого дела. Оцифрованные изображения, фрагмента ладони и окровавленные отпечатки пальцев, сфотографированные на месте преступления». «Сделай, как сможешь, ладно? Буду твоей должницей». «Ну да, ну да. Присылай, у меня как раз окошко. Сразу и погляжу». Энджи открыла ноутбук, который привезла на работу, воткнула флешку и открыла файлы Андерса. Прикрепив первую серию фотографий, она нажала «Отправить». Все, уже отправляю». Неожиданно дверь открылась, и вошла офицер Пеппер, стягивая пальто. «Как продвигается наш блок?» — осведомилась она. — Отлично, — отозвалась Энжи, отправляя оставшиеся снимки. — Нужна помощь? Вопросы есть? — Нет, спасибо, все в порядке, — отозвалась Поларина, не поворачивая головы. — Нужно обязательно закончить сегодня. К выходным в блоге должен быть свежий пост. Да, — Да-да, я поняла. Можно подумать, кто-то почешется, если пост в полицейском блоге появится не в пятницу, а в понедельник. Тем не менее, Энджи закрыла фотографии, включила компьютер и открыла недописанный блок. Она пыталась сосредоточиться, но от волнения ничего не приходило в голову. В полчетвёртого зазвонил внутренний телефон. Энджи схватила трубку. «Слушай, есть совпадение», — сказала Стейси. «Наш клиент». Серьезно? «А чему ты так удивляешься?» «Да нет, я...» По коже побежали мурашки. «Значит, мужчина?» «Отпечатки принадлежат мужчине?» «Эти — да». Энджи покосилась на Марлу Пеппер, которая настороженно поглядывала на нее. «А кто он?» — тихо спросила Энджи. «Некий Майло Белкин». «Раз он в нашей базе, значит, он жив?» Еще как! Он в исправительной тюрьме Хансон. Обвинение от преступной халатности?» повлёкший за собой смерть, до незаконного владения огнестрельным оружием и наркотиками с целью продажи. Уже почти отбыл срок, осталось полгода. «Можешь сбросить мне все, что есть по его аресту, обвинениям и вообще?» а Раньше он привлекался за изнасилование и тяжкие телесные, но его оправдали, когда заявительница отказалась свидетельствовать в суде и сняла все обвинения. Энджи еле сдерживала ураган эмоций. Один из людей, которые гнались за молодой женщиной у больницы Сент-Питерс, жив и никуда не денется минимум полгода. Вот это прорыв! Она провела рукой по волосам, едва усидев на месте. «Тогда все, что есть, по первому делу, тоже». «Без проблем». Повесив трубку, Энджи торжествующе ткнула кулаком в воздух. «Блок точно в порядке?» переспросила Пеппер. «О, да!» — с улыбкой ответила Энджи. Дрожа от возбуждения, она набрала номер тюрьмы Хансен и выяснила, что у них действительно содержится заключенный по имени Майла Белкин. Энджи предупредила, что приедет к Белкину завтра к 12. Хансен находился в Большом Ванкувере. Но ведь завтра выходной. Вечером она сядет на паром, переночует в гостинице, а с утра поедет в тюрьму. Вот чем удобна новая должность. При свободных выходных Энджи по-прежнему может разыграть полицейскую карту, если нужно допросить подозреваемого. Белкин фактически досидел до конца, значит, он чем-то не подошел для условно-досрочного освобождения. Видимо, сделал кого-то непоправимо несчастным. Пора отплатить Майла Белкину той же монетой.